Глава двадцать пятая Вспышка у самого носа старухи разогнала по небольшой площади вокруг нас ядовитое облако. Слезы ведьмы, яд, способный нанести любой ведьме серьезный ущерб, сделав ту едва ли способной противостоять столь сильным личностям, сражающимся в ближнем бою, как гора. Кинь я в ту бомбу во время честного боя. Это чудовище спокойно могло увернуться, избежать действий дыма, а, быть может, и вовсе магии перенаправить в нас ведьмовские слезы. Требовалась хитрости для того, чтобы задеть столь мобильную даму. И, судя по кашлю, истерическому и злобному реву, мне это удалось. Цена тому пальцы на моей левой руке и от Закрытая рана, оставшаяся на плече от когтей упыря. Вынырнув из токсичного облака, дернулся рывком вперед. Требовалось как можно скорее спрятаться за горой, пока тварь не пришла в себя и не решила покончить со мной. Шаг другой, и вновь это чувство, словно время замерло, позволяя всеми доступными человеку органами чувств. Ощутить вынырнувшую за моей спиной старуху, от которой я никак не мог увернуться. Скрежет сталь и сталь, а следом и звуковой хлопок вернули реальности прежний ход времени. Молодец, Глаут! Рыкнула гора, успевшая занять позицию позади меня и блокировать выпад острых когтей врага, вслед зачем огненный хлыст геры вынудил демона вновь разорвать дистанцию. За комбинированными атаками наставниц вперед рванула и Фрида. Выставив оборонительную магическую стену, ведьма защитила напарниц от нескольких пропитанных темной магией стрел. Мрачные сущности, до этого просто глядевшие на нас со всех сторон, пришли в движение. Копируя силуэты людей, их оружия, действия и повадки, Они и несли, словно безликая армия, угрожая разорвать нас на куски. — Она может прятаться и перемещаться внутри этих духов! — крикнула Гера, создав вокруг себя и горы огненную спираль, что, раскручиваясь и удлиняясь, превращала в пепел все, к чему только прикасалась. Не имеющий в своем арсенале подобного заклятия Бьянка... Тотчас окружило нас с тигрицей и графиней барьером в виде пирамиды, на которую обрушился целый шквал атак. Духи умерших, рыча, кряхтя и стуча зубами, бились о преграду, закрывая своими телами весь обзор и полностью дезориентируя. Прячась в тени мертвых, чудовище, уподобившись гиене, выбрало основной целью — Слабую менее мастеровитую Брунхильду, не имевшую возможности одновременно атаковать и защищаться. Звон бьющегося стекла белыми трещинами отразился на оборонительном сооружении. Удар еще и еще в одно место, и вот уже первый дух, просачиваясь, врывается внутрь, натыкается на мною выставленное лезвие и рассыпается. Сознание в моей голове. Угасает, кровь продолжает сочиться из оторванных фаланг пальцев, и если в ближайшее время ее не остановить, все для меня закончится крайне-крайне плохо. На помощь в самый последний момент вновь приходит гора. Барьер разрушен, и мечница из десятков духов каким-то образом находит ту, единственную, настоящую, умудряясь своим мечом блокировать, не отличающийся от сотен других атаку когтями. Вновь из-за спины воительницы показывается огненный хлыст. Понимая, что помощи могу и не дождаться, вскидываю кинжал вверх, позволяя пламени, рассекающему воздух над нашими головами, раскалить до красна короткое лезвие. Руку сквозь кожу и металлические пластин обдают жаром. Неподходящее для подобного защита на секунду вспыхивает, после чего огненно-красный клинок с шипением опускается на оставшийся от пальцев обрубки. Кровотечение остановлено, и пусть лучше от этого мне не станет, перспективы гибели от потери крови отодвигаются на неопределенный временной отрезок. Огненная волна, выпущенная Герой, прокатывается по пещере на сотни метров во все стороны. Растворившиеся в пространстве души вновь слетаются и собираются за пределами досягаемости огня. Почему ведьмовские слезы на нее не подействовали? Воспользовавшись секундной передышкой, использовала мало исцеления на моем плече Еще как подействовали. Бледнее обычного, вся в поту и с дрожащими руками, заявила Гертруда. — Моя мать — сильная маг, и то, что вы видите, не является пятой частью от ее полной силы. — Тогда как ты собиралась победить, бросая пафосные речи? — Не понимающе вновь вскрикнула Фрида. Но наставница ничего-то и не ответила, и лишь косо поглядела на меня. Блестяще. Кажется, она полностью скинула всю ответственность по устранению чудовища на мои окровавленные плечи. — Я вообще не понимаю, как вы среди всего этого обилия душ находите настоящую. Сравнивая практически одинаковых призраков, отозвался я. Каждый из них глядел в нашу сторону своим недовольным мертвым взглядом. Мантии, изодранные, болтались на несуществующем ветру, а руки, выписывая в воздухе лишь трупом понятные символы, тянулись к живым. — Ты ведь потомок Ордена. Убить для тебя ведьму? Вновь подала голос Фрида, выводя пытавшегося сконцентрироваться меня и себя. Какого к черту ордена? Я даже не знаю об умениях вашего ордена. К тому же, если не забыла, то я также вдохнул ведьмовские слезы, и ни о каких способностях и речи идти не может. Вспылив и тотчас сильно успокоив свой разум и погасив злобу, мешавшую мне здраво мыслить, — сказал я. — О таких, как ты, не говорят, как о магах и последователях ведьм, Глауд, — проговорила спокойно Гертруда. — Сила, которую ты использовал при сражении на дуэли в Академии, совершенно другого рода, нежели мана, исходящая из земли ее недр. Так что если проводить аналогию с магами этого мира, ты скорее антимаг. И энергия, используемая твоим телом, тому лучшее доказательство. Соберись, парень. Только ты можешь видеть то, чего не видят другие. И только ты и твои предки могли полностью реализовывать весь свой потенциал в дыму придуманных ими же ведьмовских слез. Руки. Дала подсказку гора. И я тут же осознал, как воительница находит свою цель. Когти старухи крайне длинные, но так как она постоянно прячется среди трупов, выставлявших вперед оружие и руки, ей для атаки требовался больший замах или скорость для проникающей колющей раны. А значит, именно в момент замаха можно определить, где настоящая, и защититься. Но как в такой обстановке атаковать? Тем временем, за оказавшимся нелогичным промедлением старой ведьмы, последовало появление тех, кого женщина все это время дожидалась. пархая и оставляя за собой зеленые свечение мотыльки сквозь множество ходов и расщелин, шедших в пещеру, роясь, оседали на черном дереве. История сложилась так, что мать и дочь, прародители и властители этого места и силы, унаследованные от леса, столкнувшись между собой, вели в замешательство в воплощение богорощи. Это чувство точно такое же, как и тогда на болоте вновь прошибло до самых костей. Я ощущал энергию данного места, его волнения, желание помочь и смятение в невозможности определиться. На чьей стороне сражаться? Гера и старуха не могли друг друга убить, а твари, от которых пыталась защитить нас, наставница подавно что-то мешало им сдерживало, позволяя более молодой ведьме сохранить в живых своих спутников. Злобный рев и метание темного духа из стороны в сторону, вокруг всего опутавшего нас пламени, подтвердили мое предположение. У врага не все так гладко. Но секундное ликование от скорой возможной победы быстро сменилось ужасом и готовностью вновь столкнуться с демоническим отродьем. Издав истошный вопль, превращаясь в пепел, неизвестный дух рванул к нам на полной скорости и пред самым ударом ушел вверх, вслед зачем растворился среди масс, проклятых душ. Барьер из огненных волн рассеялся, и твари вновь обрушились на второе защитное построение, созданное Фридой и Бьянкой совместно. За непроницаемым куполом готовилась огненная стена, но, но мощный удар, появившийся прямо из-под земли, разбив под нами скальные породы, раскидал плотный строй в разные стороны. Неожиданный и очень сильный импульс подкинул меня на добрые три метра вверх, вслед зачем, не сумев перегруппироваться в воздухе, я с глухим тяжелым ударом спиною падаю на голые камни, теряя на время возможность дышать. Скрючившись, вижу, как в паре метров сквозь черные тучи безуспешно бьющих и терзающих меня духов пролетает и падает Фрида а спустя секунду взмывает ее шляпа, а за ней одна из ног ведьмы. Ни криков, ни стонов, только брызги крови и шипение бесплотных призраков, пытающихся хоть как-то воздействовать на живую плоть. Как можно быстрее встаю на ноги, сломя голову, несусь сквозь души на яркие вспышки, поджимая под рукав клинок. С десяток быстрых шагов и вот в неразберих с темных тел натыкаясь в панике на машущей стороны в сторону мечом тигрицу, едва не умудрившуюся в приступе ярых и слепых атак вспороть мне живот. Подсев мину удар, который девушка не успевает остановить, а следом, прихватив зверолюдку за шкирку, чувствуя некую энергию, отдергиваю ту сторону. Свист тея, а следом и треск раскалывающихся под ногами каменных глыб Говорит о промахе врага, нанесшего удар позади меня. Вновь звоночек. Нечто, отдающее холодом, нацелено на мои ноги приближается справа. Оттолкнув тигрицу вперед, подпрыгиваю на отмуж бью ногой вместо нахождения предполагаемого врага. Душа, находившаяся позади, растворяется, а ступня, ударившаяся, что-то твердой пружинит, отдаваясь резкой болью в конечности. — Видишь, — взревела тварь, — и хотел бы я ответить той, ни хрена не вижу. Но последующая череда ударов чудовища не оставляет времени на лирическое отступление. Яркий огонек, взлетевший к высокому потолку пещеры, разгоревшийся слепительным светом, разогнал темных сущностей обратно по своим норам продемонстрировав, залитое кровью клыкастое лицо, злобно таращившееся на меня старухи. В ее взгляде, как и во внешности, не осталось ничего человеческого. Забывшая людской лик чудовище рычало, демонстрируя свои острые серповидные когти и желтые здоровенные клыки. «Глауд — Глауд! — раздался выкрик за спиной и образ монстра, стоявшего передо мной, тотчас дрогнул. Посчитав, что я отвлекся, тварь вновь прибегла к своему фокусу с исчезновением, но я был готов. Своими обрубками сквозь боль извлек из-за пояса второй мешок, и, зная, что враг позади, в последний момент потянул ленточку и, не оборачиваясь, кинул ядовитую бомбу себе за спину. Легкая ударная волна придала телу нужный импульс. Пусть болезненный, но такой необходимый для рывка. Коготки демонов, споров рубаху, так и не достигли моей кожи. Вслед зачем в старуху со спины тотчас влетела гора. Сделав кувырок и обернувшись, увидел, как меч воительницы, проворачиваясь прямо в груди, где должно было находиться сердце чудовища, выпускает то и черное, как смола, кровь. Старуха, глядя на меня, шипит, скалится. — Недолго тебе улыбаться осталось, сука. Оставив в груди чудовище меч, дополнительно вонзила в затылок твари свой дырокол Дейда. Старуха затихла, глаза ее на секунду закрылись, а следом, сменив цвет с красного на черный, вновь распахнулись. Шея ведьмы с хрустом провернула голову на сто восемьдесят градусов. Черные глаза, скалящаяся пасть и лезвие пробившего череп насквозь лезвие глядят на растерявшуюся гору. Четыре руки, прятавшиеся все это время под плащом, ловко выскользнув из-под ткани, обхватывают воительницу, прижимая к себе расширившаяся до предела пасть острыми зубами впивается горешая развивая гортань артерии попалась восхищенная собственным превосходством рычит старуха отрывая кусок за куском смертельная рана не оставляет дэдии шанса на выживание но та в последний момент каким то образом умудряется вытащить из кармана и подбросить в воздух некий корешок, а после ухватить его зубами. Раскат обжигающего воздух дыхания вырывается из ноздри и горы. Лицо ее багровеет, а место, откуда еще секунду назад ручьем струилась во все стороны кровь, начинает создавать вокруг алые волдыри и затягиваться чудовище в панике вновь и вновь безуспешно вонзает свои зубы в окрепшую словно сталь кожу плыхающие силой тело горы раздуваясь разрывая одежду сидевшее на то и так в облипку приняло еще более угрожающие объемы расправив плечи словно медведь взревев, воительница в рывке вырывается с четырех демонических лап Шестерукая тварь вновь превращается в дымку, затем и наставница буквально исчезает, а после над нашими головами раздается взрыв еще и еще. Шагнув далеко за пределы человеческих возможностей превратившись в невидимый взор оружия, Дейда по всей пещере гоняет демона. «Хорош звать! вскрикнул Гертруда. — Бьянка, используя на горе исцеление и усиление, иначе она погибнет. — Я не умею дистанционно лечить, тем более как лечить того, кого не видишь? — растерянно спросила Брун. — Бьястолыч, лечи тогда меня! — рыкнула Гера, а следом, сложив руки в неизвестной печати и закрыв глаза, создала свечение, которое, выцепив из дымки взрывающихся потолка атак горы, взяла эту на прицел. Пуще прежнего замелькали вспышки, а следом к нашим ногам, с грохотом пробивая каменный твердь, прилетело чье-то тело, на которое потом рухнуло другое. Вновь столб дыма, взорвавшись, окутал пространство вокруг. Кто и кого бил в этой каше, понять нереально. Рычания и выкрики женщин стали созвучными. В этом сражении они обе лишились своей человечности в угоду выживанию и праву считаться сильнейшей. Кто-то вдруг резко взлетел из образовавшейся воронки, а следом раскрученный, словно центрифугой, полетел в сторону гертруды, оставляя на земле кровавый след. Изуродованное тело горы как можно мягче попыталось принять на руки подскочившая бьянка, но вес той оказался настолько велик, что их обеих кубарем унесло, на десяток метров назад. Из пыли рывком на Гертруду кинулась старуха. Три ее руки, где по локоть, а где и по самую мантию, были оторваны. Другие же, демонстрируя острые когти, в замахе попытались поразить Геру. — Не мешай! — взрывела тварь, когда на защиту Гертруды встала хрупкая графиня, вытянув вперед свой маленький карманный ножик. Мир вновь на мгновение замер, а после точно так же неожиданно ожил, но только сейчас я уже собственной грудью стоял напротив летевшего в мою сторону чудовища. Только что поддавшись желанию кого-то защитить, я впервые неосознанно совершил рывок и лезвием своего клинка отразил две из трех вражеских атак. Мощный удар рухнул на здоровую руку, но внезапно показавшаяся из-за спины тигрица все же успела прикрыть своим мечом мое незащищенное плечо. Максимальная концентрация на враге и месте, где я должен быть. Вновь в пространстве все замедляется, а я оказываюсь у старухи за спиной, замахиваюсь и не успеваю ударить. Мощно выброшенная клячей нога, попадая в грудь, отправляет меня в полет. Монстр скопировал мою атаку использовал против меня же, показав не только чудовищную силу, но и умение адаптироваться и перенимать навыки других. До конца, прикрывая Геру, тигрица парирует атаку. Второй также умудряется отвести в сторону, но враг сильнее и быстрее. Мощный удар вспарывает той грудь, откидывая в сторону. Вслед за чем такой же сильный удар ногой отшвыривает молодую хрупкую кларимон, словно ничего не весящую плюшевую игрушку. «Я не хотела возвращать тебя в древо, но ты вновь вынудила меня, дочь!» Схватив Гертруду за горло, прорычал демон. «Вернуться к своему любимому — это милость!» а не наказание, простонала красноглазая, как вдруг за ней, взорвавшись яркой вспышкой, вновь ринулась вперед гора. В полете, перекрутившись, мечница, сломанным основанием меча, перерубает демону одну из конечностей, а следом, сжимая в своей здоровенные лапе осколок лезвия, всаживает его в правую часть груди. Сажги нас, Гера!» Кричит гора, обезображенное ранами лицо уже давно превратилось в мешанину, состоящую из мыши лица и костей черепа. Обвившись вокруг чудовища руками и ногами, та обхватывает старуху, по максимуму сковывая ее движения. Но Гертруда не спешит к той на помощь. — Гера! Чувствуя, как ее платье и скореженный кожаный доспех изнутри рвут на куски костлявой обрубки рук старухи, взревела воительница. Но та, чьей помощи она ждала, уже не могла ответить. В последний момент черноглазая успела свернуть своей дочери шею.